Дверь отворилась с тихим скрипом. В нос ударил сухой воздух, едва уловимо пахнущий цветочными смесями, которыми перекладывают вещи, прежде чем спрятать их в глухих шкафах или на дне старинных сундуков. Лорд Костанелло смущенно кашлянул. «Простите, миледи, я совершенно забыл, что уже очень давно не присылал сюда никого для уборки. Надо было попросить Миллею или Клару отправиться с нами и подготовить дом». Даже он качнул головой в сторону тихой пустынной улочки, ведущей к ратушной площади, где в столь поздний час не было ни одной кареты или экипажа. Даже не знаю, что теперь. Все в порядке, милорд, я могу сама справиться с домашней работой. Я не хочу доставлять вам неудобств. Думаю, мы вполне можем найти на ночь гостиницу. Он решительно потянулся к двери, намереваясь закрыть ее и вернуться в город, но я остановила его руку. Мне хотелось увидеть дом Майло, каким бы пыльным и заброшенным он ни был, а уборка не такая уж и большая плата за то, чтобы своими глазами посмотреть на место, где прошло детство моего супруга. «Не беспокойтесь, это не будет мне в тягость». «Вы уверены?» — с сомнением переспросил он. Вместо ответа я прошла внутрь. Узкий прямоугольник света от распахнутых дверей лег на мраморный пол серебристо-синей дорожкой. Неподвижными призраками смутно белели очертания шкафов и диванов, укрытых плотной тканью от грязи и пыли. В глубине холла располагалась витая лестница, ведущая на второй и третий этажи. С потолка свисала изящная люстра с длинными вытянутыми кристаллами, похожими на застывшие ледяные сосульки. За спиной захлопнулась дверь, а секунду спустя раздался негромкий щелчок, активирующий накопители. Холл залил неяркий рассеянный свет, от тонких кристаллов по стенам запрыгали радужные блики, и я невольно залюбовалась красотой старинной отделки стен, орнаментами на мраморном полу, резными перилами лестницы. Именно так я и представляла себе дома уважаемых знатных семейств, где прожило не одно поколение знатных лордов и леди. Лорд Кастанелло лишь усмехнулся, глядя, с каким интересом я осматривала его жилище. «Не особенно уютно, правда? Может быть, всё же предпочтёте гостиницу?» Я помотала головой. «Мне нравится ваш дом, милорд. Очень. В последнее время я почти не бывал здесь. Давно уже не мог позволить себе оставить дар на одного. Но как же...» Я чуть нахмурилась, вспоминая. «После нашей ссоры в ту ночь, когда у вас украли артефакт, вас очень долго не было в поместье». Пыль на перилах, полу и лепнине, украшавшей стены. Дом не мог прийти в такое запустение за несколько недель, прошедших со времени тех событий. «Ах, это!» — губы супруга тронула легкая усмешка. «Когда мне приходится ночевать в городе, я обычно остаюсь у Фабиано». «Один из особняков семейства Себесьяне расположен недалеко от фабрик, и специально ехать сюда я не вижу смысла, да и Фабиано не против компании. Ту неделю я провел у него, размышляя о жизни и старинных обычаях». На несколько секунд в холле воцарилась тишина. «Это дом ваших родителей?» Наконец спросила я, чтобы хоть как-то нарушить тягостное молчание и отогнать упрямо закрадывающиеся мысли о разводе, который оградил бы лорда Кастанелло от многих несчастий. «Тот, о котором вы рассказывали не так давно?» «Да». Мне показалось, Майло и сам рад сменить тему. «К сожалению, почти пятнадцать лет у него был другой хозяин, так что от времен моего детства осталось не так-то много». Лестница, стены, до да пара семейных портретов, которые прежние владельцы зачем-то решили сохранить. Несколько десятков картин, завешанных белой тканью, украшали высокие стены вдоль закручивающихся спирали ступеней. Подойдя к ближайшему полотну, я додронулась до плотного покрова и вопросительно оглянулась на супруга, все еще стоявшего у порога. Майло безразлично кивнул. На первом портрете, темном и чуть растрескавшемся от времени, были изображены трое – сероглазый лорд средних лет, строгая высокая дама в старомодном закрытом платье и очень серьезный семилетний мальчик, похожий на Дарна, в котором я без труда узнала супруга. Рядом он же, но уже взрослый мужчина с женой и маленьким сыном. Майло – вылепленный смелыми масляными мазками, показался мне по-настоящему счастливым. Он смотрел на меня с холста прямо и открыто, глаза сияли, а улыбка обнажала ровные белые зубы. Довольный и розовощекий Даррен сидел на коленях у матери, и только леди Элейна, одна из всего семейства, улыбалась со сдержанным достоинством. Художнику удалось передать невероятную красоту первой супруги Майло точенную фигуру, тонкие изящные руки, острое лицо и огромные глаза, синие, как драгоценные сапфиры. Третьей картиной, украшавшей стену лестницы, оказался парный портрет брата и сестры Себастьяни. Молодому лорду было около двадцати, леди — не больше пятнадцати. Лицо еще не утратило детской округлости, но тело уже обрело приятные глазу формы. Рука брата покоилась на плече сестры, голова леди Элейны была чуть наклонена, во взгляде играли загадочные яркие блики. Казалось, она хотела повернуться и нашептать лорду Фабиану какой-то одним им известный секрет. «Они не показались мне особенно похожими друг на друга. Рожеволосая девушка и темноволосый юноша, но глаза у них были одинаковые, пронзительно синие». «Лейни очень любила этот портрет», — раздался за спиной негромкий голос Майло. «Говорила, что художнику особенно удались глаза, что он сумел ухватить особую магию человеческого взгляда». «Это действительно завораживает», — согласилась я, но от чего то сразу захотелось отвернуться. Казалось, взгляд леди Элейны способен проникнуть прямо в душу. «Похоже, они с братом были очень близки». Майло кивнул. На втором этаже дома находилось всего три комнаты. Центральная спальня, как сказал лорд Кастанелло, принадлежала леди Элене. В голосе супруга мне послышалась тень застарелой тоски, и я решила не открывать дверь, не задавать лишних вопросов, а лучше выбрать для себя другие покои. Во второй комнате когда-то жил лорд Кастанелло, а третью, бывшую детскую самого Майло, обустроили для маленького дарана Рядом со спальней мальчика обнаружились отведённая для няни узкая кровать и небольшой шкаф, куда можно было повесить платье в самый раз для того, чтобы расположиться на ночь. Майло выглядел неважно. Постоянное недосыпание и тревога Задарна, казалось, истощили его до предела. Под глазами супруга залегли тёмные тени, и он постоянно щурился, словно не мог сфокусировать взгляд. Ему необходим был отдых и раз уж я настояла на том, чтобы остаться в пустующем нежилом доме, стоило начать уборку со спальни лорда Кастанелло. Он не стал возражать. Спросив, не нужна ли ему помощь, и дождавшись отрицательного ответа, лорд Кастанелло спустился вниз, пообещав поискать что-нибудь для позднего ужина, если в доме остались хоть какие-то запасы. Я набрала воды и, воспользовавшись одним из белых чехлов в качестве тряпки, смахнула пыль со столиков и шкафов, наскоро протерла шелковую обивку кресел. В кладовой, привычно расположенной под лестницей, ведущей на чертак, хватило места для пыльного покрывала, который я уж точно не успела бы вытрясти, а в плотно запечатанном шкафу отыскался приличный комплект постельного белья, пахший высушенными цветами лаванды. В бытность госпожой Честер все хозяйство от приготовления пищи до уборки лежало на моих плечах. Мы с супругом почти постоянно не вылезали из долгов и не могли себе позволить тратиться на прислугу, да и в остальном приходилось изворачиваться и искать способы сэкономить лишнюю монетку. Да еще и Лайнус в дурном расположении духа становился особенно невыносимым и придирчивым, заставляя до бесконечности перемывать, перекладывать и перестировать все, что ему приходилось не по нраву. Но даже тогда домашние хлопоты никогда не казались мне чем-то особенно тяжелым или обременительным. В то время я не придавала этому особого значения, но сейчас, после брошенных лордом Сантонильо слов о сиротском приюте лордов Ллойдов, Привычка к ведению хозяйства показалась лишним подтверждением моего невысокого происхождения. Быть может, я, Фаринта Ллойд, действительно служила в пансионе для юных, магически одаренных особ до того, как некто непоправимо исказил мой разум. Ведь если бы я происходила из семьи горожан, пусть даже и не особенно богатых, Откуда мне было знать мелкие секреты хозяек, вроде чистки кастрюль содой, кипячения серебра, углей, годящихся для утюга, или цветочных смесей, которыми перекладывают белье, чтобы сохранить его свежесть? Живое воображение тут же нарисовало утонченную леди, выглядевшую так, как представлялась мне леди Женевра Террини, со стопкой постельного белья в одной руке и серой тряпкой в другой. Нелепо и совершенно неправдоподобно. Подоткнув края простыни, я усмехнулась собственным мыслям. За плотно задернутыми портьерами обнаружился выход на балкон. Не без усилий распахнув дверь, я впустила в комнату свежий воздух и вышла наружу, засмотревшись на раскинувшийся передо мной ночной город. Погруженная в сон аллегранца выглядела тихой и безмятежной. Лишь изредка ночной покой нарушали дребезжащие кареты или припозднившийся гуляка, спешащий домой. Тускло сиял инкрустированный кристаллами циферблат часов на ратушной башне, стрелки приближались к часу ночи. Вдалеке слышался глухой рокот Гранны. Плотно закрытые ставни не пропускали ни лучика света, а масляные фонари, сменившие накопители СМТ, почти догорели отчего извилистые улочки старого города освещала лишь низкая полная луна, зависшая над черепичными крышами домов. Звезды, непривычно яркие для городской ночи, перемигивались на черном полотне неба. И все это, темные крыши, блики на железных печных трубах, бело-желтый круг луны и светящийся циферблат, словно соперничающие между собой в яркости, наполняло душу неизъяснимым трепетом. Завороженная ночной лигранцей, я совершенно не заметила прихода Майлу. Он подошел ближе и молчаливо замер рядом, словно не желая нарушать мое уединение. С тихим шорохом на плечи опустился тяжелый плащ. Я обернулась и увидела на губах супруга легкую улыбку. — Отчего-то я так и думал, что найду вас здесь! — с усмешкой произнес он. — Ваше стремление выйти на холод в легком платье — Неистребимо. «Может, лорд Сантальнильо прав, и в моих жилах действительно течет горячая кровь бывших морских пиратов?» Неловко пошутила я. Лорд Кастанелло фыркнул. «Может, и так. Для коренной жительницы наших земель у вас не самая типичная внешность. Впрочем, и на уроженку Фиоренны вы не похожи. Достаточно вспомнить Карвуса и его сестер, чтобы понять, что вы другая. Я смущенно опустила взгляд, не зная, стоило ли считать слова лорда комплиментом или же напротив. Майло предпочитал темноволосых, типично иллирийских утонченных леди. Супруг, казалось, не обратил внимания на мое замешательство. Обернувшись к небольшому мраморному столику, стоявшему в углу балкона, он переставил на широкий парапет два бокала и две запечатанные бутылки из зеленого и темно-бордового стекла. «Нашел только это!» — он кивнул на вино. «Я не знал, какое вы любите, поэтому...» Я пригляделась к смутно различимым надписям на бутылках. Красное вино, скорее всего, было сладким каньин, но виноделен южных провинций Алигранцы. А вот второе... зеленоватое виньянская речиотти было знакомо мне слишком хорошо. Безумно дорогое, безумно кислое, однажды отнявшее жизнь дорогого мне человека — Всего лишь один глоток, отравленный кацином, и тело Лайнуса Честера мешком повалилось на пол. Лорд Кастанелло проследил за моим застывшим взглядом и уже потянулся к Ричьотте, но я остановила его руку. «Давайте откроем Каньино, милорд». Я понадеялась, что он не расслышал, как сорвался мой голос, не заметил, как страшные воспоминания заставили содрогнуться. Я не хотела показывать застарелой боли, Не хотела портить редкий момент покоя горькими воспоминаниями и ненужными откровениями. Лорду Кастанелло и без того достаточно тревог. «Пожалуйста». Пожав плечами, Майло без вопросов отставил зеленое вино в сторону. Его ладонь обхватила темно-бордовое горлышко второй бутылки. Почти неощутимый всплеск магии, и пробка выскочила с тихим хлопком. Супруг наполнил бокалы и протянул мне. Некоторое время мы простояли в тишине, смакуя густое сладкое вино и наблюдая за тем, как мигают гаснущие фонари, погружая город во тьму, слушая шорох ветра в ветвях деревьев, поддернутых дымкой молодой листвы и далекий рокот Гранны. Лорд Кастанелло молчал, погруженный в свои мысли. Взгляд его невидяще скользил по черепичным крышам. Несложно было догадаться, что супруг думал о Даррене, которого несправедливо выкрали из дома и спрятали где-то за закрытыми ставнями, запертыми дверьми. А я... я не могла не думать о нем. Медленно и нерешительно я потянулась к супругу и накрыла его руку своей. Он повернулся и заглянул мне в глаза с какой-то затаенной тоской. «Не отчаивайтесь, Майло!» Я чуть сжала его теплые пальцы. «Мы обязательно найдем Дарна. Вы и я». Грустная улыбка тронула его губы. Я улыбнулась в ответ, стараясь взглядом и прикосновением передать немного уверенности и спокойствия, и осторожно сделала маленький шаг навстречу, чувствуя, как от близости супруга часто забилось сердце. В горле мгновенно пересохло. Я мельком пожалела об отставленном на пропете полупустом бокале, но рука Майла все еще лежала в моей руке, и отпустить его, разорвать этот хрупкий контакт, было выше моих сил. Лорд Кастанелло посмотрел на меня. Спасибо, Фаринта. Тихо произнес он. Даррен, спасибо, что вы сейчас здесь. Я так устал. Лорд как-то рвано выдохнул. Взгляд его на мгновение метнулся в сторону окутанного тьмой города, где прятали его сына, где все еще скрывался наш враг. Я безумно устал бороться со всем этим в одиночку. Я тоже. Мысль прозвучала внутри столь ярко и отчетливо, что я на мгновение испугалась, не произнесла ли это вслух. Но Майло никак не отреагировал на возможное признание. Просто стоял невыносимо близко, почти касаясь меня, и улыбался краешками губ, манящих притягательных. Наверное, глупо было сейчас желать поцелуя. Глупо было мечтать о крепких горячих объятиях собственного супруга. Глупо вспоминать, как капли воды скатывались по обнаженному торсу лорда Кастанелло, когда я ворвалась в его спальне, следуя за милордом-котом. Глупо представлять, какая на ощупь его кожа. Несвоевременно и глупо, да еще и бессмысленно. Майло ни разу не дал мне повода считать, что я могу быть ему небезразлична. Но я тоже безумно устала от одиночества. Устала в одиночку искать ответы на загадки прошлого, разбираться с открывшимися ментальными способностями и бояться любого случайного прикосновения. Если бы не Майло, я бы сдалась еще после смерти Эдвина. Тогда у меня не осталось сил и причин бороться за жизнь и призрачную возможность счастья. Сейчас же? Так стоит ли ждать неизвестного правильного момента? Рука Майло опустилась на мое плечо, скользнула ниже, по теплой шерсти плаща. Я застыла, почти не дыша. По телу пробежала волнующая дрожь. Я много думал о словах Карвуса, — вдруг сказал он, — и о ваших тоже. Понимаю, вы хотите верить, что ваши родные, но как бы оно ни оказалось, — Майло заключил мои дрожащие пальцы в своей ладони. — Знаете, у вас есть семья. Леди Кастанелло, Фаринта, Даррен и я, мы — ваша семья, и нам все равно, сирота вы или дочь лорда. Все это не имеет для нас никакого значения. Горло сдавило спазмом. Я резко зашмурилась, отгоняя непрошенные слезы. Мне казалось еще мгновение, еще несколько рваных ударов сердца, и я совершенно непристойно брошусь супругу на шею и разрыдаюсь, словно потерявшийся ребенок, которого вдруг взяли за руку и вывели из страшной темноты. Потому что слова Майло были лучше, чем все, О чем я могла мечтать? Семья! Настоящая семья! Майло, Даррен и я!» Горячие пальцы супруга на мгновение коснулись моей щеки и тут же отстранились. Лорд Кастанелло покачал головой. «Вы замерзли!» — с мягким укором голосе произнес он. «Давайте вернемся внутрь». Не дожидаясь моего ответа, он забрал с парапета бокалы и бутылку вина и скрылся в дверях спальни. Прежде чем последовать за ним, я несколько мгновений глядела ему вслед, не в силах унять безумно колотящееся сердце.